Когда мы прибыли домой, я был в очень грустном настроении. Теперь уже не послушаешь спортивные репортажи, сидя на передней веранде. Шесть месяцев без голоса хари Карая, шесть месяцев без Стена Мьюзиэла. Я достал свою перчатку и отправился на долгую прогулку по полевой дорожке, подбрасывая мяч в воздух и раздумывая, чем мне теперь заниматься до апреля. Так впервые в жизни бейсбол разбил мне сердце. Глава 24. Жара спала в первые дни октября. Ночи стали прохладной, а выезды в поле ранним утром заставляли ежиться от холода. Удушающая влажность исчезла, солнце уже не пекло. К полудню становилось снова жарко, но это была не августовская жара, а к сумеркам воздух заметно свежел. Мы ждали, что жара, может быть, вернется, но этого не произошло. Погода явно менялась, дни становились все короче. Поскольку солнце уже не так вытягивало из нас силы, мы работали усерднее и собирали больше. Ну и, конечно, перемены погоды и смены сезона было вполне достаточно, чтобы паппи снова заволновался, озаботившись новыми проблемами. Зима была уже не за горами, и он вдруг стал припоминать всякие ужасные истории о неубранном до самого Рождества хлопке мокнущим под дождями и гниющим на корню. Поработав месяц в полях, я начал скучать по школе. Занятия должны были начаться в конце октября, и я уже представлял себе, как будет здорово весь день сидеть за партой, в окружении друзей, а не посреди стеблей хлопчатника, и рядом не будет никаких спруилов и вообще ни о чем будет беспокоиться. Теперь, когда бейсбольный сезон закончился, Надо было помечтать о чем-нибудь другом. Это была своего рода дань моему отчаянию при мысли, что теперь мне остается только школа и больше ничего, к чему можно было бы стремиться. Возвращение в школу станет для меня настоящим триумфом, потому что на мне будет замечательная новенькая бейсбольная куртка с эмблемами кардиналс. В моей коробке из-под сигар, хранившейся в верхнем ящике бюро, лежала огромная сумма, Целых 14 долларов 50 центов – результат тяжелого труда и жесткой экономии. Я очень неохотно жертвовал на церковь и с большой оглядкой тратился на кино и попкорн по субботам. А по большей части все свои заработки складывал в надежное место рядом с фотокарточкой Стэнэм Юзиэла и карманным ножиком с перламутровой ручкой, который мне подарил Рики в тот день, когда отправлялся в Корею. Я уже хотел заказать эту куртку по каталогу Sears Rowback, но мама настояла, чтобы я подождал окончания сбора урожая. Мы все еще с ним не управились. Доставка товаров почтой обычно занимала две недели, а я твердо намеревался заявиться в класс разодетым в красной кардинальской куртке. Однажды ближе к вечеру, когда мы вернулись с поля домой, нас там ждал стик-пауэрс. Я был с мамой и бабкой. Мы ушли с поля чуть раньше остальных. Как обычно, Стик сидел в тени под деревом, рядом с пикапом папы, И его заспанные глазки свидетельствовали, что до нашего прихода он дрыхнул. Он приветствовал маму и бабку, прикоснувшись пальцами к полям своей шляпы, и сказал «Добрый день, Рут и Кэтлин». «Привет, Стик», — ответила бабка. «Чем можем быть тебе полезны? Мне нужен Илай или Джесси. Они скоро придут. Что-нибудь случилось?» Стик пожевал травинку, торчавшую у него во рту, потом долго смотрел в поле, как будто озабоченный скверными новостями, которые можно, а может быть и нельзя сообщать женщинам.